Глава 43. Земля буквально ушла из-под ног. Если бы не подруга, я бы грохнулась там, где стояла. Оля быстро среагировала, прочитав что-то по моему лицу и помогла мне добраться до кресла. Рухнула в него в одну секунду, ощутив, как мир перевернулся вверх тормашками, а страхи, преследовавшие все эти годы, стали вдруг реальными. Что будет, если Лев меня найдет? Семь лет большой срок. За это время его теплые чувства, скорее всего, давно остыли, а воспоминания обо мне заменили другие девушки. Уверенно он не знал в них отказа. Как по щелчку пальцев перед глазами всплыла та самая сцена в рае, когда он демонстративно целовался с какой-то девицей. Но вот то, что я сбежав, подстроив собственную гибель, забрала его ребенка, интуиция подсказывала, что он это просто так не оставит, если узнает, что я жива. Схватила за потрёпанную спинку, впиваясь в нее пальцами, пытаясь ощутить, что окружающий тихий, и спокойный мир все еще реален. "Не кусь, я же хотела как лучше". Не переставая биться, опускается рядом подруга, испуганно хлопая ресницами. Из легких словно резко выкачали воздух. Снова это жуткое ощущение, будто я оказалась в ловушке, в клетке, дверь в которую скоро закроется, и я не смогу выбраться. Мне таких усилий стоило сбежать, замести следы, чтобы даже Марина не поняла, куда я делась, несмотря на то, что именно она спонсировала мой побег. Дочка. Я так резко подняла, что перед глазами замелькали белые звездочки, Но прямо двинулась к выходу из школы, хотя каждый шаг был так тяжёл, словно мои туфли застыли в бетоне. Позади что-то причитала Оля, следуя за мной. Я не могла разобрать, о чём она говорит. Мозг просто не желал обрабатывать лишнюю информацию, нацелившись на одну задачу увидеть дочку. "Дорочка, ты что за руль собралась в таком состоянии?" Подруга обогнала меня, не давая забраться на водительское место, и только после того, как она встряхнула за плечи, до меня дошёл смысл сказанного. "Слушай, Не знаю, что сейчас тряслось, вижу, что я сильно испортила тебе жизнь. Но давай, душенька, я всё же довезу тебя туда, куда ты собралась. Хорошо? Поля вглядывается в мои глаза, ища в них признаки понимания, попутно выуживая из окаменевших пальцев ключи. Кивнула Едова, понять, что я всё же в адеквате, и механически обойдя автомобиль, забралась на пассажирское кресло. Отвези меня домой. Отпустив голову коленям, попробовала восстановить дыхание, но ощущала лишь бешеное биение сердца. Не кусь. Я сильно да, накосячила?» осторожно переспрашивает. Сильно. Подтверждаю, не разгибаясь. Больше за всю дорогу подруга не сказала ни слова. Город, в котором я обосновалась, маленький. Каждый друг друга знает. И мне здесь было спокойно. А что теперь? Собирать чемоданы и уезжать? Успею ли? Достаточно ли у меня накоплений? Семь лет назад мне хватило ума попросить у Марины наличные вместо пластиковой карты, что она пыталась мне всучить, чтобы следить за каждым моим шагом. Тогда я купила в брендовом бутике на все деньги дорогущие сумочки и прочие аксессуары, подлежащие возврату. И тем же вечером вернула их обратно, получив взамен немеченные банковские купюры. Возможно, тогда Марина не ожидала от меня подобного хода, как и не ожидала, что я не стану пользоваться поддельным паспортом. Добравшись на попутках в тот же городок, из которого меня забрал лев, я обратилась за помощью к давнему знакомому. Не зная, согласится ли он воспользоваться за некоторое вознаграждение своими знакомствами и не доложите моем появлении кому-нибудь, например, Лиде Крестовскому. Это было чистой авантюрой, но выбора у меня не имелось. Я не сдала других людей с криминальными связями, и доверять мне было некому. Без плана, без представления, как же дальше двигалась вперед. Понимая лишь одно: Марина лукавила. и не позволила бы мне долго ходить по белому свету, избавившись от живой улики своего преступления. Как только бы поняла, что льва я не интересую и никому мстить он не намерен. В том, что ее план имеет подобное очертания, я не сомневалась. Крестовский не сдал. Я сумела получить образование с маленьким ребенком на руках, попутно работая, не высыпаясь, не отдыхая, но живя лишь одной мыслью: моя дочь будет в безопасности. Мне чертовски везло все семь лет. Хватаясь за перила, я доползла до квартиры соседки, жала без остановки в дверной звонок, пока мне не отворили. "Никачка, что случилось, девочка? Ты такая бледная?" бабнёр, где Леона, спрашивая, проскальзывая в чужую квартиру ища взглядом свою девочку. Выдохнула, привалившись к дверному косяку, обнаружив, как дочка, прикусив нижнюю губу, старательно что-то рисует сидя в наушниках, даже не слыша, как я зашла в квартиру. Силы, которые я себя вычерпала, чтобы добраться сюда иссякли, и я медленно сползла на пол. Дочка, должно быть, заметив движение, взглянула в мою сторону, восторженно округлила глаза. улыбаясь, мила весь рот, напоминая о недавно потерянном молочном зубике, и тут же ринулась в мои объятия. Я сгребла её, вдыхая родной запах, ощущая, как душат от слёзы. И чтобы не пугать её, с трудом проглотила тугой ком, сжавший горло. Мамуля, мне сегодня цветочки подарили, Картава заявляет дочка, и я, похолодев, отстраняюсь от неё. Какие, лапуль, цветочки? Осторожно интересуюсь, ощущая, как меня потряхивает, как я медленно схожу с ума. Дочка вырывается из объятий, бежит к своему розовому рюкзаку с единорогом, доставая из него мятые полевые ромашки. Вот, протягивает мне потрёпанный букетик.